Евгений Вальс замурсянскими туманами. Карина услышала скрип открывающейся двери, с трудом приподнялась и разлепила один глаз. Язык не ворочился. Девушка возмущённо пробубнила что-то и уронила тяжёлую голову на подушку. Сбежавшая игуана не могла так шумно вернуться. Но кто тогда, очередной грабитель в поисках литературной премии, к Арине успехнулась с собственной мыслью? премию она спустила за месяц. Чудные были деньки, веселье в парке аттракционов, а затем кутежа в лучших ресторанах Москвы и пожертвоний в приютах для животных. Увы, всё позади. Позади и грандиозные презентации, и многочисленные интервью, позади и сама командировка на Луну, ставшая основой для её романа. А с какой ехидцей тот плешивый критик настаивал, что в предисловии не хватает фразы: все события вымышлены, а любые совпадения случайны. Да что он знает клещ бумажный? Ещё хватило наглости намекать на поехавшую кукушку автора, который якобы встретил на луне божество. Карина знала свою правду. Она была там и говорила с нергалом. Воспоминания об этой встрече до сих пор лишали её сил и наполняли страхом. Так, стоп, кто-то ведь проник в квартиру. Карина сделала над собой усилие и приподнялась на локтях, чтобы разглядеть вошедшего. Есть кто живой? послышался голос с хрипотцой. Не ожидала увидеть вас, генерал, отозвалась Карина, узнав голос деда. Она у Грюма оглядела комнату. Кругом валялось одежды вперемежку с упаковками от пиццы, суши и другой вредной еды из ближайшей закусочной. На журнальном столике у дивана, где она заснула, мусора тоже хватало. На фото с дедом-космонавтом, генерал-майором в отставке, попали брызги кетчупа. Хорошо, хоть бутылок под столом не видно, подумала Карина и поднялась. У нее тут же закружилась голова. Содержимое желудка подпрыгнуло в горлу. Я же перекодировала замок. Как ты вошёл? Как, как? Замок перекодировала, а дверь прежнего хозяина помнит. Ты же базу не почистила. Он скинул обувь и спортивную сумку в прихожей и вошёл в комнату. Если не знать, что их разделяет поколение, высокого широкоплечего мужчину с идеальной выправкой вполне можно было принять за отца Карины. У тебя здесь такой смрад, поморщился он и покачал головой, не тронутой снизой. Я гостей не ждала, извини, проворчала Карина, пошатнувшись от головокружения. Кроме того, я прихожу в себя после поздравления от предков. Неужели родители вышли на связь? искренне удивился дед. Вместо ответа Карина указала на открытку с видом Венеры. Генерал пролистал несколько изображений, добрался до текста и прочёл вслух. Дорогая дочь, мы с мамой гордимся тобой. Это заслуженная награда. Дед сдвинул брови, заметив приписку от матери. Но не забывай, чтобы стать звездочётом, недостаточно заполучить одну звезду. Маму ли себя не изменяет, с кислой гримасой заключила Карина. Генерал хотел что-то сказать, но заметил белый порошок на краю стола. А это что? Сурово сдвинул он аккуратно подстриженные густые брови. У меня творческий кризис, неумело оправдалась Карина. Я совсем чуть-чуть. Она отыскала в складках пледа шарнирную куклу 40 см идеально сложенного тела молодого парня с холодным взглядом. Она поправила ему причёску и прижала к груди, как ребёнка. Но прикинуться малолетней внучкой не удалось. Знаю я ваше чуть-чуть. Немедленно вставай и приводи себя в порядок, приказным тоном заговорил генерал-майор, и чтобы я этой дряни у тебя больше не видел. Ты про Марселя? Карина крепче прижала к себе куклу. Не испытывай моё терпение. Взгляд деда пристыдил внучку, но Карина ещё ощущала головокружение и смогла спустить с дивана только ногу. К счастью, диктатура после обнуления осталась в прошлом. А нюхать текладон не запрещали никогда, едва слышно проворчала она. А отставить разговоры, повысил голос генерал. Вам нынче разрешено слишком много. Марш в душ. Он сгрёб Карину с дивана и мигом поставил на ноги. Ты по-прежнему живёшь в двадцатых? возмутилась Карина и пошатываясь пошла в душевую. Я не жил в двадцатых, я не так стар, а ты поговори мне ещё. погрозил пальцем дед. И гноришь мои звонки, молчишь в соцсетях. Пришлось бросить важный проект и лететь в Москву. Возможно, в этот раз я переборщила. Карина принесла Марселя в душевую и аккуратно усадила на стеклянную полку возле зеркала. Ты, конечно, рад оставаться Марселем, заговорила она с куклой. Ведь все закончилось слишком быстро. Я даже не успела переименовать тебя в Нергала. понимаю, оно и к лучшему, хоть в чём-то и не сомневаюсь. Ещё чуть-чуть, и я смогу сказать, что сделала правильный выбор. Ещё несколько дней тишины и меланхолии. Пока Карина приводила себя в порядок, генерал-майор два раза хлопнул в ладоши, активируя искусственный интеллект квартиры. Сканирующие лучи пробежали по его лицу, и сверху раздался электронный голос. Домовой рад вам услужить, генерал-майор. Ты меня еще помнишь? Удивился он. Значит, память тоже не почистили. В моей базе хранится каждый день прожитый вами здесь и с тех, что вы не удалили, Эдуард Янович. Карина часто пересматривает не закодированные записи. Тогда будь добр, включи вентиляцию и покажи, что здесь происходило вчера. Приказываете нарушать право на приватность частной жизни? Ты же показываешь ей мои записи. Пропусти через фильтры и покажи то, что можно. Домовой послушно исполнил приказ. На диване появилась голограмма Карины, завёрнутой в плен. Её осунувшееся бледное лицо было обращено к телевизору, но девушка смотрела словно сквозь него. По щекам катились слёзы, правой рукой она обнимала куклу, в левой нагревался бокал абсента. Карина долго сидела в одной позе, и домовой включил перемотку. Вчера и позавчера была похожая картинка, констатировал искусственный разум квартиры. Не сомневаюсь, задумчиво проговорил генерал-майор. Он собрал в пакет пустые упаковки, успевшие частично разложиться благодаря курсу на экологически чистое производство. Умная вентиляция освежила воздух в квартире, отрегулировала содержание разных примесей, насытила озоном, кислородом и впрыснула лёгкий травяной аромат. Карина приняла душ и вернулась в белом махровом халате. Она уселась на диван и взъерошила влажные медные пряди, едва доходящие до плеч. Ну, я готова выслушать лекцию о том, как не следует жить и вести себя внучке прославленного космонавта. Вздохнула Карина и внимательно посмотрела на деда. Зачем ты так? Теплодон, абсент и пицца не лучшие друзья. Я же беспокоюсь. Сдержанно произнес генерал-майор и опустился в кресло напротив. Если бы ты ответила хоть на одно сообщение или сама позвонила на неделе, кроме тебя у меня ведь никого нет. Его взгляд и слова заставили Карину виновато опустить голову. Как и у меня, шмыгнула носом внучка. И Гуана, и та сбежала. Они одновременно тяжело вздохнули, и в комнате воцарилась тишина. Карина почесала фамильную горбинку, а дед, привыкший отдавать приказы, никак не мог подобрать слова. Карина, дорогая, я хочу понять, откуда это уныние, сказал он с участием. Твоё журналистское расследование помогло найти алмазы на Луне, тебя пригласили на телевидение, тираж книги раскупили. Что не так? Ты прав, повода для уныния нет. Я просто неадекватная, отозвалась внучка, не в силах смотреть на него. У меня и в мыслях такого не было, вновь сдвинул брови генерал-майор. Я же вижу, с тобой творится неладное, и ты не хочешь мне довериться, заперлась в четырёх стенах и ни с кем не общаешься. Я сижу тут и жду божественного провидения. Картинно сложила руки Карина, но интонации выдавали нарастающее раздражение. Она вспомнила, что забыла куклу в ванной и хотела за ней пойти, но сдержалась. И сколько ты намереваешься бездействовать, не отступал дед. Я сделала всё, что было в моих силах, и даже больше, но есть вещи, которые нам не подвластны. Голос Карины дрогнул, в медовых глазах заблестели слёзы. И я прошу тебя, не говори мне, что всё в наших руках. А разве я говорил такое? Только то, что не надо полагаться на чудо. Бывший космонавт присел рядом с Кариной на диван и похлопал ее по коленке. Я реалист и в Бога не верю. Да ты и сама не крещеная. Это еще ни о чем не говорит. Почувствовала возмущение Карина, но сдержалась. Я был там, где он должен жить, и ты тоже, напомнил дед. За облаками нет ничего, кроме холодного космоса. Однако смерть живет на Луне. пробурчала Карина и задумалась. До встречи с Нергалом я верила только в разумную созидательную энергию вселенной, а Нергал ведь реален, он не причислял себя к богам, но тогда кто он, если не бог? А почему ты не позвонишь Марселю? Сменил тему дед. Вроде хороший парень, помог тебе издать первую книгу. Я уже отвечал он твои почему несколько раз. Его заводят погоны. Ни румяна на щечках. Кроме того, он сейчас на Марсе. Внезапно из-под дивана полилась лунная соната Бетховена. Генерал-майор пошарил рукой и достал браслет Карины, который служил одновременно телефоном, паспортом, банковской картой и даже ключом от квартиры. На корпусе пульсировало неоном. Марсель. Как видишь, он о тебе помнит. Передал браслет внучке генерал-майор. Ничего не выйдет. Я случайно сняла браслет, и теперь он заблокирован. Э, если позволите, у меня есть доступ к звонку. Могу перевести его на внутреннюю видеосвязь, предложил домовой. Когда лунная соната зазвучала вновь, Карина всё же кивнула. Над столом возникло трёхмерное изображение симпатичного брюнета с сияющей белоснежной улыбкой. На миг показалось, что шарнирная кукла, забытая в ванной, стала огромной и ожила. Марсель сидел в тёмной кабине марсианского пункта коммуникации, за его спиной мелькали расплывчатые огоньки. Карина, детка, танцуй и пой, воскликнул Марсель. Я знаю, как вернуть тебе вдохновение. Наша газета получила согласие Лаохана на запуск онлайн-проекта. Прямая трансляция с другой планеты. Журналист будет освещать ход его новых раскопок за пределами Земли. А кто из нашей команды имеет опыт и подготовку для полета на другую планету? Догадываешься? Надеюсь, я не правильно поняла намек. Карина, не упрямься. Это полностью оплачиваемая командировка. Полетишь в компании миллиардеров. Так что смотри внимательно по сторонам и не растеряйся в нужный момент. Ты как будто не про меня говоришь. Когда я предложил твою кандидатуру, её сразу одобрили сам Лаохан. Сделай вид, что верю. И самое главное, надеюсь, ты готова это услышать. Проект называется За марсианскими туманами. Да-да, тот самый. Без особого энтузиазма Карина растянула губы в улыбке, но Марсель сделал вид, что не заметил, и бодро продолжил: "Инструкции на электронной почте, прочитаешь, выходи на связь с начальством, на сборы у тебя 2 дня, аэротакси я заказал". И изображение, переданное с Марса, задрожало и погасло. Всегда мечтала посмотреть Как скучающие миллиардеры спускают деньги в марсианском казино, проворчала Карина, возвращая на руку браслет. Не отказывайся, посоветовал генерал-майор. Думаешь, это то самое божественное провидение? Всё, во что я верю, случай. Воспользуйся им и не думай о том, что тебя ждёт в путешествии. Зачем оно мне? Я не хочу приключений. Насколько знаю, ты однажды вела журналистское расследование о попытке саботировать первый полёт на Марс. Теперь сможешь продолжить? Это была моя курсовая работа. Статью назвали научной фантастикой, осмеяли и не напечатали. Значит, превратишь её в книгу. Тогда я хотела рассказать правду, как журналист. Саботаж был, и ты, наверняка, знаешь подробности. Можешь не отрицать. Документ, а не разглашение, ты не подписывал. Карина, если на долю секунды предположить, что ты права, вот и повод полететь и самой стать свидетелем чего-то значительного. Я согласен с Марселем. Эта работа может вернуть тебе вдохновение. У меня же есть время подумать. Генерал кивнул, вновь похлопал Карину по коленке и пригласил в ресторан. Ведь на кухне остались только кофе и коробка просроченных мюсли.